которые одни только и могли победить четверых, сражаться без ущерба для себя один на один против графа Д'Аль-Афер и шевалье Д'Арблей, сдаться только полусотни противников. «Принц!» — сказали в один голос Атос и Рамис, отходя в сторону и давая дорогу герцогу де бафору Портос и Д'Артаньян тоже сделали шаг назад. «Пятьдесят человек!» — пробормотали Д'Артаньян и Портос. «Оглянитесь, господа, если не верите!» — сказал герцог.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 но Гремо не мог взять в толк, чем вызваны эти слезы. Радостью ли встречи с ним, или болью от раны. Между тем Д'Артаньян и Портос молча продолжали свой путь в Париж. Спустя три часа их обогнал Вестовой, весь в пыли. То был курьер герцога, везший письмо кардиналу, в котором, как было обещано, принц свидетельствовал, что сделали Д'Артаньян и Портос. Мазарини провел очень дурную ночь, получив письмо, в котором принц сам извещал его, что он на свободе,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 Это был никто иной, как советник Бруссель.